«Княжна Екатерина, говоришь ты, внучек?» «Помню, как же, помню. Хорошенькая такая». «Только сам ли выбрал?» Вдруг с каким-то оживлением спросила государыня Инокиня. «Сам, бабушка», — несколько закрасневшись, отвечал внук. «То-то сам. На себя плакаться некому, а то, как выберет, роденька». Потом живи век, догорюй. Да Долгоруковая семья почтенная, верная нам. Покойница матушка Наталья Кирилловна не разговаривала со мной об этой семье и хвалила. День именин княжны Екатерины прошел тихо, без торжества. В семье Долгоруковых и в Государевом дворце все готовилось к торжественному обручению – Которая была назначена на 30 ноября. Приезжали только утром все высокие персоны государства и иностранные посланники с обычными поздравлениями. Да, приезжал воспитатель Андрей Иванович, высказавший столько кудреватых любезностей как милой невесте, так и отцу ее, что Алексей Григорьевич от избытка чувствительности принимался несколько раз благодарить, обнимать и крепко целовать товарища и вице-канцлера. Настал, наконец, торжественный день обручения, которое должно было совершиться по нарочно составленному князем Василием Лукичем церемониалу с целью придать событию как можно более важности и торжественности. В обоих дворцах многочисленные собрания. В Лефортовском у государя В назначенный час, кроме особ царской фамилии, цесаревны Елизаветы, герцогини Мекленбургской, Екатерины Ивановны с десятилетней дочерью Анны Леопольдовной и бабушкой, инокини Елены, съехались в сверкавших золотом, серебром и камнями кафтанах все первые государственные чиновники. Члены Верховного Тайного Совета, Генералитет, высшее духовенство, все знатные московские персоны и, наконец, иностранные министры с семьями. В то же время в Головкинском дворце собралась немалая свита всех родственников, свойственников и ближайших людей долгоруковых, определенных окружать и сопровождать невесту. В числе подруг государыни-невесты находилась и графиня Наталья Борисовна Шереметьева. Когда в Лефортовском дворце к назначенному часу собралось большинство приглашенных, отправился за невестой сам светлейший князь Иван Алексеевич, как старший обер-камергер, с поездом императорских карет, в которых разместились господа-камергеры по старшинству. В настоящем торжестве Иван Алексеевич считался не братом невесты, а ближним человеком государя. В этом качестве – Он по приезде и объявил официальным тоном государевой невесте, что все готово и что государь изволит ожидать свою нареченную избранницу. Громадный поезд двинулся из Головинского дворца в Лефортовский через Салтыков мост на Яузе. В первой карете ехал Иван Алексеевич за которым следовали кареты камергеров свиты государя. За царской свитой торжественно двигалась карета невесты, состоявшего на передней части императорскими пажами, окруженная верховыми камер-юнкерами, гофкурьерами и пешими гренадерами, скороходами и гайдуками. Церемониальный поезд замыкался каретами свиты невесты, в которых помещались особы поблизости родства и общественной важности. Когда первая карета подъехала к подъезду Лефортовского дворца, князь Иван Алексеевич вышел и, стоя на крыльце, ожидал приезда невесты. А когда она изволила выйти из кареты, принял ее под руку и ввел во дворец при громе заигравшего оркестра.